Заключение. Надеюсь, в данной аудиокниге вы нашли что-то важное и нужное для себя здесь и сейчас. Буду рада вашим отзывам. Их можно присылать мне на почту Елена Буряева собака яндекс.рф или выкладывать в соцсетях хэштег Буряева эксмо. Взамен я вышлю вам подарочек. Также на эту электронную почту вы можете присылать свои ситуации для разбора их в следующих книгах и постах. Напоследок я хочу пожелать каждой из вас жить легко здесь и сейчас. Будьте счастливы сами, и ваши дети будут тоже счастливы. Доверьтесь себе и своему материнскому инстинкту. Поверьте, вы лучше тысячи психологов знаете, что необходимо вашему ребёнку. Он не должен соответствовать чьим-то там ожиданиям. Позвольте ему быть собой. И малыш обязательно отблагодарит вас за это. Не стесняйтесь и не смущайтесь его внезапного и эмоционального, не всегда корректного поведения. Он пока по-другому не умеет. Ваша задача показать, как можно иначе выражать свои чувства и переживания. Для этого не бойтесь своих собственных эмоций.